Олег, соблюдая обыча скандинавов и всех народов германских, долженствовал разделить свою добычу с воинами и полководцами, не забывая и тех, которые оставались в России. Второе. Послы, отправляемые князем русским в Царьград, будут там всем довольствованы и сказаны императорской. Русским гостям или торговым людям, которые приедут в Грецию...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 Рулав, Гуды, Руальд, Карн, Флилаф, Рюан, Актутрян, Ледульфост, Стимит, посланные Олегом, великим князем русским, и всеми сущими под рукой его светлыми боярами, к вам, Олегу, Александру и Константину, брату и сыну первого, великим царям греческим, на удержание и на извещение от многих лет бывшей любви между христианами и Русью.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 Отправим в землю греческую и проводим сквозь всякое страшное место до бесстрашного. Когда же ей нельзя возвратиться в Отечество за обурию или другими препятствиями, то поможем гребцам и доведем ладью до ближней пристани русской. Товары и все, что будет спасенной нами ладьи, да продается свободно. И когда пойдут в Грецию наши послы к царю или гостям для купли, они, счастью, приведут туда ладью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 и дал хартию нашей светлости, а мы, послы русские, дали ему другую и клялись по закону своему, за себя и за всех русских, исполнять утвержденные главы мира и любви между нами, Руссию и греками. Сентября во вторую неделю, в пятнадцатое лето, то есть индикта, от создания мира, 2 сентября 911 года.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 С другой стороны, при дворе и войске греческом находились издавна многие славяне, обитавшие во Фракии, в Пелопонессе и в других владениях императорских. В VIII веке один из них управлял сани патриарха церковью, и в самое то время, когда император Александр подписывал мир с Олегом, первыми любимцами его были два славянина именем Гаврила Пул и Василич. Последнего хотел он сделать даже своим наследником,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 а народ – защитника. Присоединив к державе свои лучшие, богатейшие страны нынешней России, сей князь был истинным основателем ее величия. Рюрик владел от Эстонии, Славянских Ключей и Волхова до Белоозера, Устья-Аки и города Ростова. Олег завоевал все от Смоленска до реки Сулы, Днестра и, кажется, самых гор Карпатских. Мудростью правителя цветут образованные. Но только сильная рука героя основывает великие империи и служит им надежною опорою в их опасной новости. Древняя Россия славится не одним героем. Никто из них не мог сравняться с Олегом завоеваниях, которые утвердили ее быть ее могущественным. История признает ли его незаконным властелином с того времени, как возмужал наследник Рюриков,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 И жители киевские, современники Нестора, звали сие место Ольговою могилою.